Глава девятнадцатая. По пути домой в Кан охватила такая грусть, что я почти не отходила от иллюминатора. Космос немного рассеивал мысли и успокаивал. Я думала о том, а услышал ли он мое имя, когда Лада его так громко называла, а запомнил ли, а найдет ли он меня и как это сделает. Но у Хамони были свои преимущества. Они могли пользоваться осети практически неограниченно, особенно члены такой известной семьи. А потом огорчилась от мыслей, что Макрон не оказался таким же сообразительным, как Паула, и не придумал способа познакомиться со мной. Неужели я нисколько его не заинтересовала? С другой стороны, он был явно взрослее меня, поэтому его могла не интересовать девчонка. Светлана и Борис недоумевали о том, что со мной происходит, и все время пытались отвлечь, разговорить, но я лишь оправдывалась, что грущу по китаре и по открытому космосу, в который еще неизвестно, когда попаду. Алада предательски напомнила, что я получила направление на Книз, а значит, после экзамена смогу туда отправиться. Я недовольно покосилась на нее и снова растворилась в мыслях о Хамоне.